Глава 16. Последний слон. Восходили плеяды. С юга дул влажный ветерок, который называли здесь фавонием. Ненадолго показалось солнце, но даже закрытое тучами оно ощущалось во всем, в таянии снегов, в потоках бурно низвергавшихся сапенин. А потом хлынули дожди подобных которым не помнили и старожилы. Казалось, боги этой страны опустошили все небесные резервуары, чтобы преградить дорогу незваным гостям. Разлился Арн, и плоские равнины Этрурии превратились в море, над которым, как острова, возвышались города, находившиеся на холмах. Пришла весна, стремительная и нетерпеливая, Первая итальйская весна, которую Ганнибал встретил в походе. Говорят, весна — это пора тонид пора любви. Но прислушайтесь. Нет, это не вздохи влюбленных, а бульканье воды и хлюпанье грязи, всасывающей ноги и копыта. Не трели соловьев, а тяжелый храп лошадей и удары бичей по мокрым конским крупам, рев слона и крики погонщиков. Весна — это время войны. Недаром римляне назвали первый весенний месяц «мартом». Марс-бог войны потрясает деревянным копьем с черным обожженным концом. Но этой весной у него в Италии появился достойный соперник, Бог Мелькарт из знойной Ливии со своими горячими нумидийскими конями и смуглыми наездниками. Лазутчики донесли, что Фламиний с легионами расположился у города Ореция, закрывая перевал, ведущий на равнину, населенную Этрусками, а Гней сервилий, второй консул, идет на соединение с ним из Рима. Поэтому Ганнибал принял решение покинуть дорогу и двигаться в обход через местность, залитую весенними водами, с тем, чтобы оказаться в тылу у Фламиния. Ганнибал был уверен, что Фламиний быстро утратит осмотрительность и станет действовать напропалую. Воины шли днем и ночью, нигде не останавливаясь, и вехами на их пути были трупы коней, покрытые стаями воронья. Сначала вода пугала. Но потом подтвердилось то, о чем сообщили местные жители. Впереди не болото, а низина, залитая водой, трясин нет. Встречались лишь глубокие ямы, ибо местность здесь была неровной. На этот случай каждый десятый нес длинную жерть, чтобы вытаскивать тех, кто не умеет плавать. Таких в войске было большинство. Под Ганнибалом вдруг вздрогнуло и зашаталась лошадь. Полководец соскочил, придерживая узду. Конь упал на колени. Последними отчаянными усилиями он пытался подняться. Еще несколько мгновений, и животное уже билось на земле. В огромных кротких глазах стояли слезы. Этот конь был подарен Ганнибалу отцом. Вспомнились, словно это было вчера слова отца, «Ты должен лучше всех скакать на коне. Сам Махарбал обязан признать тебя лучшим наездником». Эти почти человеческие глаза видели пламя Сагунта, бурный родон и снежные громады Альп. Ганнибалу казалось, что от него ушел близкий друг».